страдание святого священномученика валентина. В омрии итальянской области в городе называемом интерамна был епископом святой Валентин, получивший от бога дар врачевания. Он исцелял в людях всякие болезни недуги молитвой и призыванием пресвятого имени Иисуса Христа. обраща у неверных от идольского служения к Богу. В то время языческое многобожие еще господствовало в мире, и нечестивые цари, владевшие Западом и Востоком, преследовали христиан. В эти дни три схоластика, родом из Афин, веры языческой и по имени Прокол, явив и Аполлоний, пришли для учения в Рим. желая получить ознакомиться с языком и римской наукой. Они нашли одного ученого-наставника, опытного в обоих языках, латинском и греческом, по имени Кротона. Поступили к нему в учении и жили в его доме. Случилось одному из сыновей Кротона, именем Херемону, сильно заболеть. Болезнь состояла в том, что хребет его согнулся, голова очутилась между колен, и он никак не мог выпрямиться. Многих врачей призывали, но они никакой пользы не могли принести больному. Страдал он таким образом около трех лет и потерял всякую надежду на исцеление. Пришел как-то в дом Кротона трибун по имени фронтон Увидев больного, он сказал, такая болезнь была у моего родного брата, и он получил исцеление от некого христианского епископа, называемого Валентином, который живет в городе интерамне Сообщив об этом, трибун советовал Кротону послать к этому епископу своего больного сына. Сказал он о своем брате еще и то, что он, получив исцеление, не пожелал оставить епископа и, привлекаемый его добротой, привязался к нему любовью. Услышав все это, Кротон послал к епископу некоторых почетных, верных и преданных ему мужей с просьбой, чтобы он пришел к нему, так как невозможно было в такой путь отправить больного отрока. Человек Божий для славы Господней не поленился прийти из своего города в Рим и при... к пригласившему ему мужу и принят был им с большой честью. Показав святителю больного Херемона, Кротон стал просить, чтобы он исцелил сына, как исцелил брата Трибуна. Святой Валентин сказал, «Если ты хочешь, будет исцелен сын твой. Половину своего имения не пожалею отдать тебя, если ты только можешь исцелить сына моего», — ответил Кротон. «Удивляюсь», — возразил святой, — «тебе, что ты, будучи мудрым учителем, не понимаешь сказанных мною слов». Опять говорю тебе, если пожелаешь, выздоровеет больной, ибо если уверуешь во Христа моего, все будет возможно для верующего. Верующий несравненно более приятен Богу, чем неверующий, который полагает свою надежду в мирских и ничтожных вещах и почитает за Богов изображения некогда живших злых людей, сделанные из дерева, камня или какого-либо вещества». Как возможно допустить, чтобы богами были те, которые, будучи погружены в дурные дела и упражняясь в жестоких мучениях, ни одного часа не имеют свободного от мерзностных беззаконий? Если веру, предполагаемую тебе мною, ты примешь, отказавшись от языческого нечестия, и возложишь свою надежду на единого Бога, невидимого и всемогущего, то будет дано здоровье твоему сыну, как ты желаешь». Ту же половину имения, которую ты предлагаешь мне, раздай нищим, пусть они молят Бога о тебе и твоем сыне. Меня же ты никаким образом не убедишь, чтобы я что-либо взял от тебя за исцеление твоего сына. Прошу только одной веры. Итак, веруй в Сына Божия Иисуса Христа, что Он есть истинный Бог. Откажись от всех своих идолов, и ты увидишь своего сына здоровым. Протон сказал на это. «Хотя я не знаю, в чем, собственно, состоит ваша вера, но слышал, что всякий спасется по своей вере. Вера одного не может помочь другому, и наоборот, чье-либо неверие не может повредить другому». Святой епископ отвечал, «В жизни человеческой есть такое, что не может другим ни помочь, ни повредить». И отеческое неверие не может вредить вере сыновей, но в нужде и при исцелении больных вера одного может способствовать другому. Например, вера и отец в состоянии помочь сыну, сестра брату и господин рабу. В Писании мы читаем, что сотник по вере получил выздоровление своего умирающего раба. Начальник синагоги свою умирающую дочь видал возвращенной к жизни». а сестры, плачущие о своем умершем и погребенном брате Лазаре, увидали его на четвертый день воскресшим во славу Господа и возрадовались. Если и другие многочисленные примеры в Ветхом и Новом Завете, ясно показывающие, что вера одного может помочь другому, бывает и так, что неверие одного приносит вред другим. Например, неверие одного человека-фараона причинило различные казни всему Египту и даже погубило его со всем его воинством. Слушая эти и подобные им речи епископа, учитель Кротон пал к ногам его и сказал, «Верую в проповедуемого тобой, что он есть истинный Бог, и нет другого, кроме того, кто повелевает болезням и смерти уйти, и они уходят, повелевают жизни и возвращается Святой епископ Валентин на это сказал ему, «Веру христианскую следует обнаруживать не только словами, но и делом, — Каковы вы, — спросил учитель, — те дела, которыми может обнаружиться вера? — Откажись, — получал епископ, — от идолов, сделанных руками человеческими, и прими святое омовение, чтобы причислиться к сынам Божьим. — Каким же образом? — спросил Кротон. — Вода, омывающая только телесную скверну, может очистить от грехов. Вода, — разрешил его недоумение святой, — когда над ней будет призвано имя Пресвятой Троицы, получая таинственно Духа Святого, который и очищает все грехи крещающегося в этой воде человека. — Наша беседа все растягивается, — сказал Кратон, — а жизнь сына моего Херемона сокращается. Святой Валентин на это сказал, — если ты не будешь веровать тому, чего никогда не мог ни слышать, ни видеть, сын твой не может быть здоров. — Что же это такое? — недоумевал Кротон. — Чего я не мог ни видеть, ни слышать? — Слышал ли ты, — пояснял святитель, — когда-либо про деву, непорочно зачавшую и родившую, и по рождении оставшуюся девой? — Видел ли ты кого-либо, ходящего по морю, как по суше? Слышал ли ты, чтобы кто одним словом укрощал бурю морскую, чтобы он в конце концов был распят, умер, погребен, в третий день воскрес из мертвых на глазах многих, вознесся на небо, причем ангелы, ясно явившиеся людям, засвидетельствовали, что он снова придет с неба судить живых и мертвых. Если ты веруешь этому, что все так произошло, то приступи и прими крещение, чтобы и сын твой получил здоровье, и ты сам сподобился жизни вечной. «Все, что ты говоришь, сделаю», — согласился учитель. «Только пусть сын мой будет здоров». На это святой сказал... Так как вся премудрость мирская, которой ты учителем считаешься, перед Богом ничтожество, и ты не можешь так совершенно веровать, как требуется моя вера, то дай мне слово, что ты со всем своим домом обратишься ко Христу и крестишься после того, как сын твой по моей вере получит здоровье. Тогда учитель Кротон призвал жену свою и всех домашних, пал к ногам святителя, и все обещали сделаться христианами, если исцелеет Херемон. Были здесь и вышеупомянутые юноши — Прокоу, Евив и Аполлоний. Они также, желая выздоровления сыну своего учителя, обещали сделаться христианами. После этого святой епископ повелел приготовить отдельную комнату и пребывать в молчании день и ближайшую ночь. Сам же взял в эту комнату больного, затворился с ним в одиночестве, больной был согнут телом, как бы в круглый клубок. Голова была между коленами, ноги на плечах и спине, ни одна часть тела не была свободна, не в состоянии он был даже языком говорить, и только стонал. Никто из врачей не мог ни понять, ни излечить этой болезни. Святой епископ Валентин, взяв свою власеницу, на которой он обыкновенно молился, послал ее на землю и положил на нее больного полумертвого отрока, а сам всю ночь молился и славословил Бога. В полночь в той комнате восиял небесный свет, так что находившийся вне, казалось, как будто внутри загорелся огонь, а после полуночи отрок встал здоровым и начал громким голосом хвалить Бога. Родители, все бывшие в доме, услышав голос Херемона и произносимые им слова, очень обрадовались, так как в течение трех лет они слышали только его стоны. Подойдя к дверям, они начали стучать и просить святого, чтобы он открыл им, и они увидели бы Херемона. Но святой ответил, что он не откроет им до тех пор, пока не совершит своих обычных молитв. И ждали они до утра, радуясь случившемуся. Когда начался день, святой епископ открыл дверь и, выведя отрока совершенно здоровым, как будто он никогда и не болел, передал его родителям. Тогда учитель Кротон со всем своим домом уверовал во Христа и крестился. Все радовались духом о Боге, спасителе своем. Исцелившийся отрок Херемон по принятии крещения не пожелал оставить своего врача святого Валента. Точно так же и выше указанные три юноши, оставив после крещения мирскую мудрость, привязались со всем усердием к духовному учителю, Божиему архиерею, и стали его учениками. Подражателями из его святой жизни и искателями своего спасения. И другие схоластики, одних с ними лет, юноши и отроки, побуждаемые их увещеваниями и примером честной и целомудренной жизни, обращались к вере Христовой и святому крещению. Так что стало стекаться к ним множество схоластиков, которые, послушав их богоугод, вдохновленного учения, научились небесной мудрости и вступали на путь истины. Когда же сын начальника города именем Авундий уверовал во Христа и, крестившись, возгорелся божественной ревностью и явно перед всеми, не исповедовал себя рабом Христовым, то отец его и другие начальники сильно разгневались, схватили первоучителя христианской веры, святого епископа Валентина, и беспощадно били его. Они склонили его к идолопоклонничеству, но он не пожелал исполнить воли их, поэтому его снова мучили, еще более люто, и затем заключили в темницу. Святой же радовался, что сподобился пострадать за Христа — господа своего И украшенный, подобно ангелам, принятым ранам, как дорогим украшением, хвалился ими и говорил, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». При этом своих учеников, приходивших к нему в темницу, он укреплял в святой вере. Узнав об этом, начальник сильно разъярился и, послав за ним ночью, вывел его из темницы и отсек ему голову. Так окончил свой страдальческий подвиг святой епископ Валентин. Ученики святителя Прокол, Евив и Аполлоний Взяв честное тело его, отнесли в город интеррамна купили в предместье небольшую часть земли и погребли с честью, пребывая при гробе несколько дней и ночей в посте, молитвах и славословии Господа. К ним собирались большие в городе верующие и множество неверных, последние, послушав их душеспасительные речи и христовой проповеди, просвещались верой. Спустя некоторое время об этом стало известно градоначальнику Леонтию, и он, схватив этих трех отроков, посадил их в темницу. Когда же увидел, что народ волнуется и жалеет их, так как все любили их, то приказал ночью убить их. Днем осудить их на смерть он боялся, чтобы волнующийся народ не отнял их. Так святые мученики ночью были усечены мечом и отошли к немерцающему свету небесного царствия. Вышеупомянутый святой Авундий, сын римского начальника, когда пришел к своим возлюбленным друзьям и узнал об убиении их, очень опечалился. Взяв честные тела, он с честью похоронил их при гробе своего учителя, святого Валентина, прославляя Господа Иисуса Христа, который живет и царствуется Отцом и Святым Духом в бесконечные веки. Аминь.